Глава семнадцатая. Побег. Подслушав окончательный приговор, я сказал Косте, что, похоже, надежды больше нет и пора делать ноги. По крайней мере, я не собираюсь безвозмездно давать ковыряться в себе ножичком. С нас собирались содрать кожу и натереть рыбой. Ощущения для меня незнакомые, но в том, что они болезненны, я вполне верил боевикам, имевшим богатый опыт мучительства. «Что, так все плохо?» — спросил Костя. «Похоже, для нас это единственный шанс спастись. И глупо будет им не воспользоваться», — ответил я. Костя молча встал, надел пиджак и стал распихивать по карманам оставшиеся лекарства. Я осторожно выглянул за занавеску, пытаясь определить, где кто находится. И Мека что-то готовил на костре. Харрисон спал на дереве, а за углом палатки на матраце готовился ко сну раненый боевик с коммуникатором. Мы с Костей поискали в палатке нож, но не нашли. Он обычно лежал у пятницы. В углу валялось мачете, но оно было абсолютно тупое, и мне было трудно представить себя размахивающим им в окружении трех вооруженных боевиков. К тому же в нашем случае для бесшумного устранения охранников Мочете никак не подходило. Еще меньше для этих целей годилось весло, стоявшее в углу. И Мека подошел к раненому и попросил у него сланцы чтобы сходить за водой. Еще минута, и он утопал в сторону верхнего лагеря. Снова осторожно выглянув в окно палатки, я увидел, что раненый пристраивается спать. Мы еще раз быстро смотрели палатку в поисках того, что можно прихватить с собой. На более детальный осмотр времени не было. Я сунул в карман пару бинтов и договорился с Костей, что он возьмет бутылку с водой. Я выглянул наружу, чтобы определить, где оружие. Оно находилось там же, где и всегда, справа от выхода из палатки. Винтовка и мекки, и пулемет раненого стояли прислоненными к стенке метрах в двух от входа, а на жарде навеса Висел автомат Харрисона с тремя смотанными вместе с Котчем магазинами. Я подозвал Костю и попросил посмотреть, видны ли в магазинах патроны. Он сказал, что видны. Тогда я сказал Косте, что возьму автомат. Валю раненого и Харрисона, и мы уходим влево по тропе. Костя берет воду и пулемет раненого. Еще минут пять мы вглядывались туда, куда ушел и Мека, но его видно не было. Я краем глаза взглянул на часы, висевшие на стене палатки. Они показывали половину пятого. Адреналин хлынул в кровь, меня слегка трясло, в голове крутилось высказывание Эпикура, часто приписываемое японским самураям. «Смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы есть, то смерти еще нет. А когда смерть наступает, то нас уже нет». В тот момент, когда я, крадучись, ступил за занавеску палатки, все тревоги исчезли. Наступило странное ощущение спокойствия и тишины. Время замедлило ход. Я как будто наблюдал за собой со стороны. Неожиданно затих генератор, работающий в лесу, за верхним лагерем. Наверное, закончилось топливо. Продолжая двигаться, я понял — Сейчас как минимум двое в верхнем лагере будут заняты его заправкой и запуском. Господь Бог явно был на нашей стороне. Мягко ступая, я наконец добрался до автомата и, стараясь держать спящего Харрисона в поле зрения, аккуратно сдернул ремень автомата с жерди и одновременно с этим увидел расширяющийся от удивления глаза раненого, сидевшего за углом на матраце. В ту же секунду я щелчком скинул предохранитель в положение одиночного огня. Раненый завизжал, как дикая обезьяна, и в отчаянии прыгнул на меня, хватаясь за автомат. Возможно, именно это и спасло ему жизнь. Но, заполучив автомат, я ощутил приток сил и уже отдавать его явно не собирался. Сработали старые навыки. Последний раз автомат я держал в 1998 году — но мышцы помнили отработанные сотни раз движения. Рванув автомат на себя и вверх, я резко описал стволом окружность. Шагом вперед вернул его к земле и на себя, стряхивая нападавшего. Тот покатился на землю, я передернул затвор автомата, а раненый вереща уже на четвереньках несся в верхний лагерь. Боковым зрением... Я увидел упавшего с дерева Харрисона, который приземлился на все четыре конечности. Повернувшись к нему в полоборота, я произвел в его направлении три одиночных выстрела. Он попытался убежать в сторону верхнего лагеря. Я выстрелил в него еще два раза, и он так на четвереньках и замер. Я не стал разбираться, попал в него или нет, и начал спиной вперед отходить на тропу, поглядывая на вход в палатку и держа под прицелом тропу, ведущую в верхний лагерь. Я крикнул «Костя, ко мне!» Заметив, как Костя выбегает из палатки, я бросился бежать по тропе. За спиной я слышал его дыхание. Как мы и решили ранее, метров через двести мы свернули с тропы и, стараясь оставлять как можно меньше следов, побежали через подсохший водоем — Уже через несколько шагов мне пришлось снять макосины, поскольку их засасывало в грунт. Я сунул их за пазуху и продолжил путь в носках. С кроссовками у Кости таких проблем не было. Поросшие свежей зеленью мангровые корни хорошо закрывали нас от лагеря. Первая автоматная очередь прозвучала, когда мы были уже на середине озера. Было слышно, как пули ударили в поросль мангров, Метрах в пяти от нас на уровне пояса. Первая пулеметная очередь прозвучала, когда мы были уже на другом краю водоема. Было понятно, что стреляют наугад. До лагеря уже было метров пятьсот. Я напомнил Косте, что он — наши глаза. На меня надежды нет, и чтобы он внимательно осмотрелся. Мы выскочили на тропу на другой стороне водоема. Костя шел впереди». Не задерживаясь на дорожке, мы стали углубляться в джунгли. Пришлось снова надеть макосины. И тут случился казус. Я, споткнувшись о тонкую лиану, а лианы в джунглях, как кабель полевого телефона, только с шипами, как у роз, упал и при падении случайно нажал на спусковой крючок. Выстрел эхом прокатился по джунглям. Мы замерли. В следующую секунду ниже по тропе, с которой мы выходили в джунгли, и в метрах ста перед нами началась стрельба из пулеметов и автоматов, раздались крики бандитов. Продолжая двигаться, мы неминуемо наскочили бы на один из этих сослонов. А так незапланированная разведка боем дала свои результаты. Мы ползком продвигались вглубь джунглей, практически не обращая внимания на колючки, ссадины и непроходимость. Ползли минут тридцать, пока не решили, что ушли уже достаточно глубоко, но все это время крики не стихали. Послышался шум моторной лодки. И вскоре стрельба и крики вспыхнули с новой силой. К ним добавился лай собаки. Это меня совсем не обрадовало. Я стал осматриваться в поисках укрытия, из-за которого можно было бы вести стрельбу. Сдаваться без боя, в мои планы не входило. Радовало то обстоятельство, что двигаться в джунглях толпой было практически нереально, так же, как и двигаться бесшумно. А огромное количество лиан, усеянных шипами, создавали превосходные природные заграждения, мешающие быстро перемещаться. Мы внимательно вслушивались в доносящиеся звуки. Костя, если дело дойдет до боя, то я тебя пристрелю. Да ты что? Такой грех на душу. Прошептал Костя. Я тебя прощаю. Все-таки, надеюсь, до этого не дойдет. Мне в этом плане хуже будет, потому что Бог самоубийц не любит. Но, возможно, в моем случае сделает исключение, если, конечно, успею застрелиться. Но уж постараюсь прихватить с собой по максимуму. Костя, смирившись, опустил голову и начал молиться, прося Бога, чтобы нас не нашли. Из долетавших до нас криков и визга собаки стало понятно, что никто не горит особым желанием лезть в джунгли. Постепенно крики стали стихать, и уже вскоре до нас доносились лишь отдаленные разговоры. Можно было перевести дух и расслабиться. Не рискуя соваться в джунгли, наши преследователи – Выставили караулы на тропе. Так, не шевелясь, мы пролежали на одном месте, пока не опустились сумерки. Надо было как-то устраиваться на ночлег. Оставив в кости автомат, я прополз немного вперед и нашел небольшую впадину, окруженную поваленными деревьями. Когда полз, обратил внимание на какую-то дыру в большом кусте, Попросил Костю посмотреть, что там. Оказалось, это некое подобие шалаша, образовавшегося естественным путем. Опавшие листва и ветки образовали плотную крышу, а внутри могли достаточно удобно разместиться мы с костей. В этом шалаше мы расположились на ночлег.